Пастух. Глава первая. Из степи бурый, выжженный солнцем, С солончаков, потрескавшихся и белых, с восхода 16 суток дул горячий ветер. Обуглилась земля, травы желтизной покоробились, у колодцев густо просыпанных вдоль шляха. Жилые пересохли, а хлебный колос, еще не выметавшийся из трубки, квела поблек, завял, к земле нагнулся, сгорбатившись по-стариковски. В полдень по хутору задремавшему медные всплески колокольного звона. Жарко, тишина. Лишь вдоль плетней шаркают ноги, пылищу гребут, да костыли дедов, По кочкам выстукивают, дорогу щупают. На хуторское собрание звонят. В повестке дня наем пастуха. В исполкоме жужжание голосов. Дым табачный. Председатель постучал огрызком карандаша по столу. «Граждане — Граждане! Старый пастух отказался стеречь табун. Говорит, мол, плата нисходная. Мы исполком предлагаем нанять Фролова Григория. Нашевский он рожак, сирота, комсомолист. Отец его, как известно вам, чеботарь был. Живет он с сестрой, и пропитания у них нету. Думаю, граждане, вы войдете в такое положение и наймете его стеречь табун. Старик Нестеров не стерпел, задом кособоким завихлял, заерзал. Нам этого невозможно. Табун здоровый, а он какой есть пастух. Стеречь надо в отводе, потому в близости кормов нету. А его дело непривычное. К осени и половины телят не досчитаемся. Игнат Мельник, старичишка мудрёный, и хидным голоском медовым загнусавил. «Пастуха мы и без сполкома найдем. Дело нас одних касаемо. А человека надо выбрать старого, надежного и до скотины обходительного». «Правильно, дедушка. Старика наймете, гражданы, так у него скорей пропадут теляты». «Времена, но не не те. Воровство везде огромадное». Это председатель сказал, «Настойство так и выжидательно, а тут сзади поддерживали. Старый Негош, вы возьмите во внимание, что это не коровы, а теляты-леточники. Тут собачьи ноги нужны. Зыкнет табун, и поди собери». «Дедок побежит и потроха растеряет!» Смех перекатами, а дед Игнат свое сзади вполголоса. «Коммунисты тут ни при чем. С молитвой надо, а не абы как!» И лысину погладил вредный старичишка. Но тут же председатель со всей строгостью «Прошу, гражданин, без разных выходок! За такие э, подобные!» Собрание буду удалять. Зарею, когда из труб клочьями мазанной ваты дым ползет и стелется низко на площади, собрал Григорий табун в полтора сты голов и погнал через хутор на бугор седой и неприветливый. Степь испятнали бурые прыщи сурчиных нор, Свистят сурки протяжно и настороженно, из логов с травою приземистой стрепета взлетают, по серебреным оперением сверкая, табун спокоен, по земляной морщинистой коре дробным дождем выцокивают раздвоенные копыт телят. Рядом с Григорием шагает Дунятка, сестра подпасок. Смеются у нее щеки загоревшие веснущатые, глаза, губы, вся смеется, потому что на красную горку пошла. Ей всего-навсего семнадцатая весна, а в семнадцать лет все распотешным таким кажется, и насупленное лицо брата, и телята лопоухие на ходу пережевывающие бурья ног, и даже смешно, что второй день нет у них ни куска хлеба а григорий не смеется под кортузом обветшавшему григория лоб крутой и с морщинами поперечными и глаза усталые будто прожил он куда больше девятнадцати лет спокойно идет табун обочь дороги рассыпавшись пятнистой валкой григорий свистнул на отставших телят и к дунятке повернулся заработаем дунь хлеба к осени И там в город поедем. Я на рабфак поступлю и тебя куда-нибудь пристрою. Может, тоже на какое учение? В городе Дунятка книжек много, и хлеб едят чистый, без травы, не так, как у нас. А денег от Кель возьмем, ехать-то. Ты чудачка ты! Хлебом заплатят нам двадцать пудов, ну вот и деньги. Продадим подсолкову запут, потом пшено продадим, кизики. Посреди дороги остановился Григорий, кнутовищем, в пыли чертит, высчитывает. Гриша, чего мы есть будем? Хлеба ничуть нету. У меня в сумке кусок пышки и черство остался. Кны не съедим, а завтра как же? Завтра приедут с хутора и привезут муки. Председатель обещался. Жарит полдневное солнце. У Григория рубаха мешочная взмокла от пота, к лопаткам прилипла. Идет табун беспокойно, жалят, телят, а вода, и мухи, в воздухе нагретом виснет орев скота и зуденье оводов. К вечеру перед закатом солнца подогнали табун к базу. Неподалеку пруд и шалаш с соломой от дождей перепревший. Григорий обогнал табун рысью, тяжело подбежал к базу, воротца хворостяные отворил, телят пересчитывал, пропуская по одному в черный квадрат ворот.